Так паршиво ему не было еще ни разу в жизни. Мало того, что кружилась голова, тошнила и зверски крутила в кишках, в дополнение ко всем этим прелестям немилосердно драл горло сухой кашель и сжимала, словно в железных тисках грудь. Дышалось тяжело, словно гортань сплющила до размера в клистерной трубки, но дышалось, а это, в свою очередь, значило, что он все-таки был жив». Вокруг стояла оглушительная тишина, только дозиметр пощелкивал, цительствуя о присутствии легкого излучения. Данил приоткрыл правый глаз и убедился, что разглядеть чего-либо сквозь окружающий его непроглядный мрак получится вряд ли. Прислушался, тихо, только воздух со свистом курсирует между легкими и гортанью. Попытался шевельнуться, раздался шорох, и на грудь тут же навалилась тяжесть, окончательно перекрывая доступ кислорода. Данил напрягся, намереваясь бороться до последнего, но в ухе внезапно возник шепот товарища. «Дан, тихо!» Сашка не шептал, шелестел на пределе слышимости, так что даже в окружающем безмолвии приходилось напрячься, разбирая слова. «Они где-то рядом!» Данил замер, в голове мгновенно всплыли недавние события. «Музыка, сирены, бой!» «Где мы?» – прошептал он в ответ, пытаясь во тьме нашарить голову товарища. «В подвале!» «Здесь дверь, а мы за ней, но она хлипкая, а эти сволочи снаружи бродят». Данил, закрехтев, принял вертикальное положение и начал шарить по полу вокруг себя. Нащупал ружье, разломил, принялся ощупывать пояс в поисках патронташа. Патронташа не было. «Сань, где патронташ?» «Ты его, наверное, потерял, когда тебя летучие мыши в холл втолкнули. Два патрона осталось. Я их уже в твое ружье забил». Этого еще не хватало. Данил досадливо чертыхнулся сквозь зубы. «А твой?» Во тьме послышалось Санькина виноватое сопение. «У меня тоже два. Я, как выходили, шесть патронов всего в карман сунул, два на улице потратил, еще двумя уродов замочил, которые на тебя напали, и вот, осталось два». Данил аж замычал с досады. «Четыре патрона на двоих, а сирена этих разов в два больше. Как выбираться прикажете?» «Ну и что теперь делать?» Сашка подавленно молчал. «Ладно, проехали. Фонарь-то мой хоть цел?» Данил принялся копаться в подсумках в поисках фонаря. «Сирена же, Дань! Вот и надо отсюда быстрее убираться!» — проворчал Данил, нащупав, наконец, фонарик. «А без света далеко не уползешь. Интересно, чем это они меня?» «Инфразвук», — уверенно ответил Сашка. «Семигерцовый. А ты к нему более чувствителен, чем обычные люди, сам знаешь. Тут и мне-то хреново стало. Представляю, что ты сейчас чувствуешь». Да уж, хорошего мало. Танил достал из-под сумка фонарь, пожужжал, да будет свет. Яркий синий луч разогнал окружающий мрак, и он наконец-то огляделся. Напарники сидели на небольшой лестничной клетке. С одной стороны дверь, с другой — лестница. Дверка в самом деле была хлипковата, тонкая фанера с маленьким врезным замочком. К тому же в косяке обнаружилась щель толщиной в палец. Из-за двери временами доносились царапающие звуки, Похоже, там и впрямь бродили сирены. Значит, следовало поторопиться. А там что, не проверял? Луч фонаря метнулся вниз по лестнице и уперся в другую дверь. Та дверка-то посерьезнее будет. Какой там проверял? Отмахнулся Санька. Я тебя-то еле доволок, да еще от этих отбивался. Ладно, сейчас глянем. Ох, и опираясь на перильцы справа, внутренности все еще крутило, будто они завязались сначала в тугой узел, а теперь постепенно разматывались. Данил спустился и принялся осматривать дверь. Да, серьезное. С первого взгляда становилось ясно, что пройти здесь вряд ли получится. За ней, похоже, склад, так что дверку эту не вдруг свернешь. Подергал на всякий случай за ручку. Заперто. Чего и следовало ожидать. «Что делать будем?» раздался с верхней площадки голос напарника. «Прорываться?» «С четырьмя-то патронами!» проворчал Данил, шарил лучом вокруг. Внезапно в пятне, ползающим по потолку, мелькнуло что-то квадратно-громоздкое. Данил вернул луч назад, и тут же послышался радостный Сашкин возглас. Под самым потолком, в углу, виднелся короб вентиляционной системы. «Добро пожаловать!» пробормотал себе под нос Данил. «Метра четыре до него!» «Я тебе на плечи встану, достану!» Сашка уже стоял рядом, светя на короб своим фонариком. «Залезу, а потом тебе веревку скину. Только подожди, не сразу лезь, дай отползти подальше, а то крепление наш общий вес не выдержит». Так и поступили. Сашка, взгромоздившись на напарника, уцепился за короб, вырвал пластиковую решетку, крепившуюся на соплях, и, подтянувшись, исчез внутри. Спустя полминуты из дыры вылетела веревка. Данил постоял внизу, подождал немного, и скоро бы тем временем раздавалась постепенно удаляющаяся возня, и полез следом. Короб был тесноват, Сашка-то глистощий, без труда пролез, а вот начавший уже матереть Данил протискивался с трудом. К тому же, едва влез, с пояса подал голос дозиметр. Достать его было трудновато, однако, кое-как извернувшись, он сумел пролезть в подсумок, глянул. В светящемся окошке чернела цифра 47. Перебирая руками, Данил ускоренным темпом рванул вперед. Впереди, в пятне света отмотающегося фонаря, то появлялись, то исчезали Сашкины пятки. Напарник тоже прекрасно понимал, что такое 47 рентген, когда на себе всего лишь языка и также пытался быстрее вырваться из фонящей кишки вентиляционного короба. Гонка по вентиляции продолжалась недолго. Метров через десять Санька, не заметив решетки в полу короба, рванул прямо по ней и провалился вниз. Данил осторожно подполз с краю выглянул наружу. Сашка попал в один из павильонов, в незапамятные времена торговавший постельными принадлежностями. Посадка оказалась мягкой, друг барахтался в куче подушек, бог знает когда разложенных на прилавке чьей-то заботливой рукой. Хоть в этом повезло. Впрочем, на этом удача и закончилась. Давным-давно осевшая в подушках радиоактивная пыль столбом поднялась в воздух, и дозиметр орал во весь голос, выдавая что-то несусветное. Эх, валяться опять в лазарете. Данил спрыгнул, и пока Сашка очумело вертел головой, сиганул к хлипкой фанерной двери, выбил ее одним ударом ноги и вывалился в коридор. «Сваливай быстрее! Не слышишь, как дозиметр орет!» Сашка заполошенно метнулся вслед за напарником. Вне павильона фон был чуть ниже. Дозиметр показывал 30 рентген. Тоже не очень приятно, даже при наличии Бэйхи. Следовало поторопиться. Проглотив по две таблетки, друзья принялись в темпе осматриваться. Коридор, посреди которого они стояли, уходил в обе стороны и заканчивался широкими проемами окон, с торчащими из рам острыми клыками стеклянных осколков. Снаружи смеркалось, и в окна уже заглядывала предвечерняя синь. По обе стороны коридора громоздились двери и витрины небольших павильончиков. Большая часть витрин была расколочена, и товары, никогда стоящие на стеклянных полках, вывалились наружу, усеивая теперь пол коридора. Но главное, в нескольких метрах впереди Данил наконец-то заметил то, к чему они стремились, павильон военторга. О ЗК, о счастье, тут были. 43 комплекта каждый в упаковке из хрустящего целлофана с поблекшей за долгие годы сиреневой печатью, на которой Данил все-таки смог разобрать фамилию хозяина И.П. Ермаков и мысленно поблагодарить его за запасливость. Целых 43 комплекта. Это ж обалдеть можно. Первый выход и такая богатая добыча. Сашка был опустился в пляс, но Данил его остановил. Радоваться было рановато. На выходе все еще подстерегали сирены, а патронов в карманах не прибавилось. Мало ОЗК добыть, надо еще и до дома донести. Похоже, так и придется прорываться. Засовывая целлофановые пачки в рюкзак, ворчал Сашка. Слушай, Дан, а если неожиданно? Выскочим, дадим залп и рванем. И далеко ты по снегу идешь, скептически поинтересовался Данил. Нет, рисковать не будем. Вот что, попробуем запасной выход найти. Наверняка где-то есть. Запасной выход отыскался спустя полчаса. Повозившись немного, его удалось вскрыть. Дверь тут была не такая серьезная, как на склад, и поддалась кувалде и топору, найденным в подсобке. Пока Данил долбил, Сашка охранял, держа одно ружье в руках, а другое прислонив рядом к стене. Напарники опасались, что сирены, услышав, явятся на шум, но обошлось. Видимо, мутанты не смогли найти дороги в переплетениях коридоров, а облететь торговый центр не догадались, поэтому и оставили их в покое. Пока друзья бродили по торговому центру, снаружи стемнело и к тому же поднялся изрядный ветер. В лицо летела снежная крупа, сбивая стекла противогазов, и их приходилось постоянно протирать. Поминутно озираясь, напарники дали крюк, чтобы не выходить на площадь, на которой хозяйничали мутанты, и выбрались как раз к главному городскому перекрестку. Отсюда до охотника было рукой подать. Добыча лежала в целости и сохранности. Друзья, выбрав себе по новой паре лыж, принялись вываливать в лодку комплекты ОЗК. Данил вскрыл один, на пробу, и тут их ждало жесткое разочарование. Комплект был испорчен, резина костюма пришла в негодность, сохлась и зияла маленькими дырами. Из 43 комплектов целыми остались только 9. Попала ли влага, погрызли ли всеядные крысы или прожорливая моль, неизвестно. Но факт оставался фактом. Из кучи комплектов уцелела лишь пятая часть. Что ж, и на том спасибо. Грех жаловаться, когда и без того первый же выход на поверхность сделал их богатыми, а главное, независимыми, самостоятельными сталкерами. Только глубокой ночью они вышли к убежищу. Поплутать пришлось изрядно. Деда в план показывал лишь центр города. Обратно по своим следам вернуться не получилось. Замело а улицы во тьме казались похожими одна на другую. Но все-таки они дошли, и дошли вовремя. Сбудораженный дед с матушкой Галиной уже наворачивали круги по убежищу, намереваясь чуть ли не в одиночку отправиться на поиски. Их не смог оризонить даже полковник, и потому поисковую партию было решено отправлять в ночь. Она уже готовилась к выходу, и вот в этот-то момент блудные сыны наконец-то объявились. Данил тут же, чуть ли не в тамбурах, решительно присек все попытки деда заняться воспитанием. «Все, хватит. Сколько можно? Мальчик он маленький, что ли? Взрослый, серьезный, самостоятельный человек. Сталкер, добытчик. Вон сколько хабара припер. Какие тут могут быть нотации?» Хабар и впрямь был знатный. Друзья принесли не только оружие, пусть это и были всего лишь гладкостволы, но и то, в чем убежище нуждалось на тот момент больше всего ОЗК. Девять костюмов, три из которых, согласно уговору, тут же были переданы на баланс убежища, а еще четыре обменены на тушенку, сгущенку, крупы, сухари и прочие припасы. Кроме комбинезонов, Родионыч, согласно договору, забрал два ружья и третью часть патронов и снаряги к ним. Остальное же милостиво оставил добытчикам. И это было справедливо. В Узарете поваляться все-таки пришлось. Данил, припомнив бешеные цифры на экране дозиметра, все-таки решил, что безопаснее будет залечь на недельку для профилактики. Да и Айболит настаивал. И хотя ни на следующий день, ни через два или через три ребята ухудшения самочувствия не почувствовали, все же в больничном отсеке Семенович держал их до победного, пичкая одному ему известными снадобьями. «Да и ладно, он доктор, ему виднее». Убеждая Сашку в том, что обитатели убежища ринутся на поверхность, едва только узнай, что там есть чем поживиться, Данил был прав только наполовину. Активизировалась в основном молодежь до 30, которая составляла хорошо, если шестую часть населения. Остальные мужики под 40 и старше предпочитали ходить потихоньку в дежурство и за хабаром, охота за которым была сопряжена с риском, не совались. Исключением стали всего 5-6 человек, в числе которых были и Герман с Михайловичем. Эти битые волки сразу поняли, что в городе и в окрестностях можно найти немало добра, которое со временем поднимет уровень их благосостояния и позволит обрести некоторую независимость от продовольственных складов убежища. Но таких было мало, а вскоре, после того, как появились первые погибшие и пропавшие без вести, и того меньше. Рейды за Хабаром со временем стали уделом лишь нескольких одиночек и тех, кто под руководством полковника проходил жесточайшую подготовку к выживанию в условиях поверхности. Мужское население убежища расслоилось на две касты – сталкеров и партизан. Ну а для Данилы и Саньки этот выход стал определяющим. Отныне они могли гордиться тем, что мечта их исполнилась. Они стали настоящими сталкерами.